Глава двадцать «Видим», — подтверждает Шатен, которому, судя по выражению лица, хочется протереть глаза. Блондин, продолжая лежать на полу, оглядывает меня с явным удовольствием. «Девушка в форме. Это так... будоражит». «Ты осторожнее будоражься», — предостерегает орк. «Перед тобой избранная наследного принца». «Ой...» Блондин подскакивает, поднимает стул и вытягивается по стойке смирно. «Приветствую вас, леди Валерия. Я младший лейтенант Рульф. Рад видеть вас в нашем... эм... кабинете». Он протягивает руку. Я тоже протягиваю, собираясь пожать, но Рульф пытается притянуть мои пальцы для поцелуя. Я настойчивее обхватываю его ладонь и трясу. «Мощно» кивает Рульф, демонстративно потряхивая пожатыми пальцами. «Приятно познакомиться!» «Это...» Он указывает на поднявшегося с кресла эльфа. «Лейтенант Ниль...» Кивает на вставшего орка. «Тот громила, лейтенант Фергар. А там...» Шатен, захлопнув папку с магической печатью на обложке, поднимается и кивает. «Капитан Зинар...» Его светлые глаза прикованы к моему нагрудному знаку. Вы. Видящая! Огромные глаза эльфа становятся еще больше. Тук-тук! Дверь приоткрывается, возбужденно сверкнув глазами, худенький мужчина невинно интересуется: Кто-нибудь может одолжить перо? Нет, точно нет. Ну, тогда я пошел! Он выскальзывает в коридор, до нас доносится шепот. Ну что там? Створка закрывается, недавным дослушать ответ. Да! «Видящая». Оглядываю стену с прикрепленными записками, схемами и довольно большой картой Академии, утыканной разноцветными флажками. «Генерал Лоранар обещал нам сегодня пополнение». У капитана Зинара почти неприятно пытливый взгляд. «Это вы?» «Да». Киваю. Рульф присвистывает. «А мы?» «Охрана». он указывает на себя, Лина Рена и на Пушинку. С неосторожнее осторожнее, затоптать может. «Ой, ну!» Она покачивает головой и втискивается в небольшой диван, приставленный к стене у двери. Диван пронзительно скрипит, подлокотник с треском отламывается, и зад пушинки свисает до пола. «Перекормили», — мрачно заключает Дарион. «Ладно, оставим это. У леди мало времени, так что вводите ее в курс дела. Я схожу за кофе». Сразу подрывается эльф Ниль, но уходить не спешит. «Было бы во что вводить!» Зинар, подтолкнув папки к краю стола, направляется к шкафу у стены и раскрывает створки. Там все забито коробками и папками. «Точнее, вводить есть во что!» «Только все это бесполезная информация!» «Ни предыдущая группа, ни наша!» «Не смогли найти ничего полезного, если не считать обнаружение многочисленных мелких нарушений». Он поворачивается ко мне и указывает на переполненные полки. «Здесь данные всех обучающихся, служащих и гостей Академии за текущий учебный год. Интересует? Может, в общих чертах расскажете, что нашли?» Сцепляю пальцы. «Есть рабочие версии? Или сразу отправимся в Академию? Мне кажется, это самый простой вариант, ведь в документах я ничего особенного не увижу». В дверь снова стучат. На этот раз заглядывает мужчина в сединах. «У меня тут бумага закончилась. Не одолжите?» Смотрит при этом только на меня. «Нет? Ну, тогда в другом месте попрошу». Он прикрывает дверь. «Да». Зинар захлопывает шкаф. «Пожалуй, лучше сразу отправиться на место. Всей командой. Посмотрим, как работают видящие. Заодно побудем ходячими справочниками». Эльф закатывает глаза. «Кстати, а где Генрих?» — оглядываю столы. На всех разложены бумаги, но по-настоящему обжитыми выглядят только четыре. «Младший лейтенант Генрих Дольф?» — уточняет Рульф. «Из прошлой команды?» — «Да». «Они все отстранены от службы до завершения расследования по делу старшего лейтенанта Вейвера». «То есть его до сих пор не вернули на службу?» — изумляюсь я. «Покушение на члена императорской семьи?» «Дело серьезное. Фергар опускается в массивное кресло, раскладывает бумаги по ящикам. Перед глазами так и стоит радующийся службе Генрих, как он показывал символ сб хвастался званием, от обиды за него сжимается сердце. «Сейчас вернусь». Разворачиваюсь к двери. он приподнимает бровь. «Понял, что я задумала?» Пушинка радостно подскакивает. Хрустнув ножки дивана подламываются, и он грохается опал. пол. «Не я!» — Пушинка округляет глаза. «Он сам!» Ленарен, отвлекшись от черчения в блокноте, констатирует. «Прогресс!» Пушинка бросается к двери, распахивает ее. Под лапой ей падает мужчина в красно-черной форме. Толпа отшатывается, застывает на мгновение. Кто-то отступает, кто-то пытается сделать вид, что читает документы в папках. Остальные начинают что-то обсуждать, но бормочут не в попад. Глубоко вдохнув, выхожу за Пушинкой. Дарион и нарен сразу отправляются следом. Пушинка раздувается, прикрывая меня от любопытных. Так идти намного проще. Да я недалеко. Кабинеты Лоранара всего на этаж выше. А что она делать будет? Сейчас господина Элоранара инфаркт хватит. Вот бы посмотреть на его реакцию. Думаешь, он не знает? Одно дело знать, а другое — видеть, как она тут в форме ходит. Говорят почти шепотом, но все равно слышно. И крылья зудят. Вот бы закрыться ими ото всех. Пушинка валивается в кабинет без стука. Я тактично постукиваю по створке и быстро захожу внутрь. Элоранар сидит, запустив пальцы в волосы. На бледном лице невыносимо ярко выделяется абсолютно черный узор. Перед носами любопытных он закрывает дверь. «Что?» — сипло спрашивает Лоранар. «Кого-нибудь поймала уже? Или наигралась в следователя?» «Ты в порядке?» «О, да. У меня теперь острая непереносимость службы. Как сюда являюсь, так сразу...» «Валерия, может, меня проклинает кто?» «Давай-ка, проверь здесь все своими чудоглазками». Оглядываюсь внимательно, но ничего связанного с бездной в кабинете нет. Все печати и линии золотого цвета магии аранских. Заглядываю в смежный кабинет Риэль. Там магические печати мерцают золотом и серебром. Ничего подозрительного, если только... Вытащив блокнот из комплекта видящих, спешно зарисовываю имеющиеся в кабинетах печати. Что удивительно, после прорисовывания основных направляющих печати дочерчиваются сами, показывают цветные картинки Элоранару. Защитные чары. Он потирает влажные от пота виски. Просто защитные чары. Так что ты хотела? Чтобы Генриха вернули на службу. Хочешь работать с этим мохнатым? Да. Обещаешь ничем больше не донимать? Обещаю не донимать. Вздохнув, Лоранар подтаскивает первый попавшийся лист бумаги, не глядя хватает перо, пишет. Ленарен щелкает пальцами, из-под одежды у него выбирается два паучка. Цок-цок-цок, стучат маленькие лапки по полу. К столу они приклеиваются золотистыми искорками магии. «Обери их!» Ворчит Лоранар и вытирает лоб, но паучки взбираются на его руки, проползают к шее. Один прижимается к черному узору, другой взбирается на макушку. «Лин, отстань!» «Явились на мою голову, в перья лезут, в дела вмешиваются, волосы лезут!» Паучки спрыгивают на стол и цокая бросаются к Линорену. Он строго произносит. «Элор, тебе нужно вернуться во дворец!» «Не хочу!» — отмахивается Элоранар. «И не мешай писать приказ!» «Я предупредил отца, что тебе надо срочно к целителям, а ты отказываешься». Элоранар бросает на него душераздирающий взгляд и буркает что-то над драконьем. Кажется, мое появление парализовало работу столичного ИСБ, если только сотрудники не умудряются делать ее, караули меня в коридоре и подслушивая под дверями кабинетов. Даже кадровик обнаруживается не на месте, а среди толпы, с трудом протискивается между коллег, попискивая. Допустите да же, пустите она ко мне! Я все потом расскажу». Уже в кабинете, пугливо на меня посматривая и оттягивая воротник, сменивший прежнего кадровика мужчина, перечитывает приказы Лоранара о возвращении Генриха на службу и ввода его в нашу группу. «Сегодня же будет на службе», обещает кадровик. «Вы сначала Генриха на службу верните, а потом всем рассказывайте, что тут было. Прошу я». «Да я... Да что вы!» — кадровик негодующе раздувает щеки. «Служба прежде всего!» Встретив за дверью все ту же любопытствующую толпу, я в его утверждении сильно сомневаюсь, но остается утешаться тем, что я их воодушевляю на подвиге, по мнению императора, затеявшего публичное представление меня к делу. К залу телепортации приходится идти сквозь зрителей, но вроде их теперь поменьше, Внутри самого зала и вовсе лишь четверка из моей команды. Они моментально умолкают. Нарастающую неловкость прерывает взметнувшееся золотое пламя. «Где он?» — рявкает император с неистово пылающими глазами. Мои коллеги отшатываются в стороны. «В кабинете!» — Ленарен указывает вверх. «Если не сбежал?» «Я ему сбегу. К целителям он не хочет. Нет!» Во дворец он не хочет к девицам своим развел непонятно что. Император вылетает в коридор и натыкается на подслушивающих офицеров. Что здесь происходит? Почему вы все не на службе? Коридор от служащих очищается молниеносно. Золотым вихрем император несется дальше, шаги его стихают вдали, а мы смотрим вслед. Первым в себя приходит капитан Зинар. «Кажется, пора отправляться в Академию». Офицеры отбывают первыми. Четыре разноцветных вихря, отцветами меняющие оттенки друг друга. В зеленой вспышке исчезает Дарион, до последнего настороженно следящий за Пушинкой. Похоже, совместное с ней путешествие пришлось ему не по душе. Ленарен вытаскивает из выемки в поясе магический кристалл и со вдохом втягивает из него золотую магию. «Надеюсь, ты не собираешься путешествовать слишком много. Я не аран Мне носить тебя так далеко сложно. В идеале мне бы хотелось решить проблему с Академией в один заход». «Вы с Аароном похожи». Ленарен встает вплотную ко мне. «Проблема в том, что враги знают о твоем даре и теперь действуют, исходя из этого знания. На их месте я бы убрал все следы деятельности в Академии, потому что ее проверят в первую очередь». «Надеюсь». «Наши враги глупее тебя» или «просто самонадеянные». Пушинка обнимает нас за секунду до того, как поднимается огненно-золотой вихрь. Небо над Академией драконов сумрачно серое, низкое, местами пробитое точно копьями, золотыми лучами света, но самое прекрасное — переливающиеся всеми цветами радуги стены и купол щита. Дух захватывает от этого образца совместной работы многих магов по защите студентов. Руль взяпка потирает плечи. Бледность Эльфаниля перешла в зеленовато-синие оттенки, словно в его жилах течет немножко орской крови. Зинар и Фергар уже переговариваются с охраной. На громадных воротах ярче вспыхивают алые магические печати, и двери медленно отворяются. Я поспешно миную уголки переход над Вратной Башней и оглядываю Академию, залитую радугами магических переплетений. Признаюсь честно, во мне горела надежда, что тьма проявит себя сразу, привлечет внимание черной кляксы где-нибудь на территории, но на первый взгляд Академия чиста от проявлений бесны. Ну, ничего. Не получилось с первого взгляда. Буду копать, пока не выясню, как культисты травят студентов. У меня просто нет другого выбора. Ну, раз не видишь явных проявлений, без энтузиазма отзывается на мое известие Зинар. Начнем проверку сотрудников Академии. С охраны. Досмотр устроим в их комнате отдыха. Сейчас они разденутся, и можно приступать. Что? Заливаюсь румянцем а глаза лезут на лоб». «Культ знает о тебе», — поясняет Линарен. «Значит, прячет свои заклинания. А многие слои ткани, особенно если она специально обработана, глушат магическое свечение». «Совсем разденутся», — в ужасе уточняю я. «Им выдадут тонкие портки», — снисходительно отзывается капитан Зинар. «Я все равно в шоке. Но надо, значит, надо». Понятно, зачем Арана убрали подальше. Он бы такого непотребства не допустил. Вместе с капитаном или Реном я поднимаюсь в комнату отдыха с уютными диванчиками, картинкой-вышивкой на стене, буфетом и пачкой газет и книг на столике. Поминутно заливаясь румянцем, осматриваю заходящих по одному охранников. Только на них я истратила бы весь блокнот если бы он не позволял двойным ударом обратной стороной карандаша по листу очищать его от записей. Чары на охранниках бытовые и служебные, ничего подавляющего волю или отдаленно похожего на это. Лишь у одного на сердце олеет след клятвы крови. «Это для жены», смущенно поясняет мужчина. «Пока Фергер отправляется за его супругой, я заканчиваю с остальными охранниками». Приехавшая с фергором светленькая, пышущая здоровьем женщина подтверждает, что требовала с него клятву не изменять. Из-за двери доносится гогот остальных охранников. Вот дурак, басит кто-то. Сидящий на диване виновник торжества ниже склоняет голову. На мой взгляд, такая клятва отличная практика, я ободряюще киваю его румяной супруге и мужа поддерживаю. Вы молодец. Это поступок, достойный настоящего любящего мужчины. «С охраной закончили», — констатирует Зинар. «Теперь проверим периметр на слабые места». Но перед этим в этой же комнате отдыха охранников приходится проверить магистра Саториуса. От увиденного у меня перехватывает дыхание. Слухи не лгали. Сражение, погубившее его отряд, его чуть не убило. Ноги и одна рука у него — протезы. Требуется немало времени, чтобы разобрать связывающие плоти механические части заклинания, но среди них ни одного подозрительного. После того, когда мы идем вдоль стен, мне еще немного не по себе от увиденного, и даже мысль о том, что жертва Саториуса не была напрасной и помогла спасти многих людей, не может полностью сгладить шутковатое впечатление. В охранных чарах стен есть пара слабых мест, но магистр уверяет, что прорывов не было. Прощаясь со мной, он как-то снисходительно улыбается, будто понял мои переживания. Следом за ним на осмотр является помощник Азалона волка-оборотень Алайс. На нем только заклинания, поддерживающие чистоту, приятный запах, напоминающие списки. Он водит нас по всем хозяйственным помещениям, увешанным всякими сохраняющими чарами. В конце приводит в одну из аудиторий где уже установлена ширма, и приводят на осмотр служащих и преподавателей. Сотрудники усыпаны магией. Печати, осколки заклинаний студентов, косметические лечебные чары, клятвы крови. Один толстячок клятвой крови борется с алкоголизмом. Нервный худощавый профессор повязан клятвой крови за карточный долг. Рульф уводит его выяснять, кому он должен и сколько. Клятва крови есть и у Эмараны. Клятва-запрет на сладкое. «У меня от сладкого прыщи», — краснее шепчет грозный профессор. «Но я просто не могу остановиться». Из кабинета она вылетает пунцовая. Старичок-эльф, магистр Игнасиус, основательно увешен клятвами крови. «Следы сотрудничества с ИСБ», — поясняет многозначительно. И вместе с капитаном Зинаром отправляется в столичное отделение проверять, кому давались эти клятвы. Новая кухарка вовсе оказывается потерявшей имя и внешность преступницей, выпущенной после отработки наказания. Ее на проверку уводит эльф Ниль. Мисс Глория, владелец лавки на территории Академии, тоже не без магических печатей. Когда я перерисовываю светящуюся на ее груди печать, Фергар хмуро требует. «Объяснитесь!» Бледнее и заикаясь, мисс Глория выдавливает. «Я так долго одна!» «Пишите повинную», — приказывает он. Кивая и невнятно извиняясь, она молниеносно натягивает платье и выскакивает наружу. «Что это за печать?» Запрокидываю голову, чтобы заглянуть в суровое лицо Фергера. «Соблазняющая. Разрешена только для семейного использования с обоюдного согласия супругов и настраивается только на них». «Интересно, откуда Фергер об этой печати знает?» «На нем вроде такой нет, на видимых частях тела нет». Больше сотрудники и профессора ничем не шокируют, хотя приходится обратиться к сменщице мисс Клэренс, пожилой человеческой женщине, чтобы определить некоторые целительские печати. Закончив с последним сотрудником, я осознаю, что зверски голодна. «Вам обязательно надо поужинать!» волкооборотень Алайс. Явно помнит о приказе меня откармливать. «Профессор Залон ждет вас у себя». «А ректор и профессор Залон почему не явились на проверку?» — спрашивает Фергор. «Только Дегона с Изолоном в подштаниках не хватает для полного счастья. Спасает меня наставник Дарион. Они прошли проверку в частном порядке. Да и, к счастью, проверили их делом, а не досмотром в моем исполнении». «Тогда поужинаем», — кивает Фергор. Я племянничка проверю и к вам присоединюсь. Куда приходить? Племянника? Округляю глаза. Ингар? Да, принцесса. Впервые за все время улыбается Фергар. Эзолону выделен один из роскошных особняков в зоне домов для высокопоставленных студентов. Ниль, Рульф, Зинар и отлучившаяся Пушинка догоняют нас на крыльце, как раз в тот миг, когда дверь отворяет многоногий голем. Единственное, что выдает в доме присутствие демона — легкие следы темной магии. В остальном обстановка очень светлая, воздушная, а стены украшены картинами-вышивками, пейзажи, натюрморты, животные, даже котята имеются. Голем ведет нас в большую столовую с сервированным столом. Эзолон как раз выходит из противоположной двери, бледноватый, с лихорадочно-блестящими глазами. «Валерия, поздравляю с назначением! Прошу!» Он указывает на стол. «Безмерно рад принимать вас у себя. Это такая честь!» Он целует мою руку, кивает Линаренну, тот отрывает взгляд от блокнота, глаза его темнеют и по телу пробегает дрожь. Садится Линарен на самое дальнее от изолона место, лишний раз подтверждая слова о том, что взлом ментального счета правителей — дело крайне неприятное. «Как результаты расследования?» Эзолон взмахивает рукой из кончиков пальцев, срываются черные искорки и утекают в стену. Через несколько мгновений появляются сразу два голема с подносами. «Пока никак», — недипломатично сообщает Динар. «Я хватаюсь за салфетку». «Мы проверили сотрудников, хозяйственные помещения, периметр и не нашли ничего подозрительного». Но мы не все проверили, так что есть надежда обнаружить путь, по которому сюда попадает эта гадость. Только для обнаружения пути мне придется всех студентов досмотреть. Как-то не так я представляла службу видящей. «Как ты там?» раздается в мыслях голос Аарона, и я улыбаюсь. Короткое прикосновение к метке, быстрый ответ. «Нормально. А ты?» «Скучаю по тебе. Устал объяснять, что культ — общая проблема, а не только драконья». Нас кормят какой-то национальной гадостью, не понимая, как можно есть острый десерт. Зато море впечатлений. Это верно. Ты еще не вернулась во дворец? Нет. Осматриваем академию, пока глухо. Жаль. Все, отец заметил, что я отвлекаюсь. Удачи тебе с расследованием. Фергер является, когда с мясом в сметанном соусе почти уже покончено. Прошу прощения за опоздание. Он ставит рядом с собой бумажную коробку. Заболтался с племянником. «Семья — это святое!» — улыбается Изолон. «Бесспорно!» — серьезно кивает Фергор. Снова мы погружаемся в молчание. им приносят и уносят блюда, заменяют мясо и салаты на сладости, наши тарелки на блюдца и чашки с фруктово-ароматным чаем. Я морально готовлюсь к осмотру студентов. К щекам опять приливает кровь, Ладно девушки, но парни и ведь выбора нет. А если императору придет в голову всех служащих передо мной в одних портках прогнать, надеюсь до этого не дойдет. сняв с принесенной коробочки крышку фергер вытаскивает оттуда цементного цвета лепешечку. друзья племянника маговыпечкой увлеклись поясняет он передали мне и вам ребята Фергор окидывает взглядом свою команду И последний смотрит на меня. Зинар хмурится. «Нам предлагают великолепный десерт. Невежливо отказываться». «Я не в обиде. поспешно уверяет Изолон. «Это же студенческие творения, студентов надо поощрять». «А я не отказываюсь». Фергер в улыбке обнажает клыки. «Просто обязан попробовать хоть одну. Тем более выглядит аппетитно». «Аппетитно?» Он тоже считает это серое недоразумение аппетитным. Я бы это даже птицам скормить побоялась, хотя из вежливости поблагодарила бы дарителя, но пробовать, да еще нахваливать. Меня окатывает холодом. Фергар, сглотнув, продолжаю спокойнее. Оно — печенье в твоей руке серого цвета. Оно действительно для тебя кажется аппетитным? Или мы видим их по-разному? Он мгновенно разжимает пальцы, печенье плюхается на стол. «Оно аппетитного шоколадного цвета», — замечает за него Эзолон. «Для нас». Первым делом Фергер с Рульфом бросаются в группу боевых магов отнимать у них печенье. Эзолон, Алай, Самарана и завхоз Анисия устраивают досмотр общежитий и изъятие наборов выпечки. «Меня потряхивает от ужаса. Я же видела это серое печенье!» Мне показалось странным, что его называют аппетитным. Почему не спросила об этом раньше? Зачем была так глупо вежливой и боялась обидеть Герда? Капитан Зинар, Ниль и я с Дарионом и Ленареном подходим к лавке мисс Глории. Запертые двери капитана не останавливают. Он выносит их мощным ударом, поднявшийся из газона земли. На здании вспыхивают охранные чары. Обстреливают нас вспышками, бессильно разбивающимися о щиты капитана Дариона или Нарена. Свой огненный щит поднимать не решаюсь, вдруг кого обожгу. Ниль стоит за капитаном. Наконец, защитные чары гаснут, оседает поднявшаяся пыль. Капитан Зинар, окутанный зеленым мерцанием, первый заходит в темный проем магазина.